Да! Идут же рядом в газете объявления: Пользуйтесь воздушным сообщением тихоокеанских линий, регулярные рейсы в Штаты и в Бразилию. Вот что Фукс говорю я. Пойдите-ка, купите билеты на самолет в Бразилию. Да закажите что-нибудь из одежды. Мне китель и шинель, а себе по усмотрению. Фукс рад стараться умчался, а я тут на пляже остался этих фальшивых гавайцев развлекать. А то пойдут еще в театр. Выяснится все это дело, скандал получится, задержка неприятности. Послушайте, предлагаю я, День у вас все равно пропал. Так чем здесь сидеть? Возьмем лучше лодочку, да покатаемся. Смотрите, погода какая. Тепло, луна светит. Ну и уговорил. А тут и Фукс вернулся. Докладывает об успехах. Костюмы заказал, нынче же будут готовы. А вот с билетами Христофор Бонифатьевич худо. Взял один билет на завтрашний вечер, а больше и нет. Все места проданы. — Ладно, — говорю я, — мы это положение после обдумаем, а сейчас поедем покатаемся. Ну, взяли лодочку и поехали. И так славно покатались. Ночь катались, весь день катались. Осмотрели все окрестности и вернулись как раз вовремя. Два часа до отлета самолета осталось. Распрощались мы с этими артистами, побежали к портному, а он негодяй, запил что ли, но только ничего не сшил. «Я, знаете, возвысил голос, отчитываю его». а он только руками разводит. «Помилуйте», — говорит, — «я же вас вчера ждал. Вчера бы и приходили, а сегодня у меня ничего не готово». Я вижу, проку не будет с такой логикой. «Давайте, — заявляю, — что есть. Не в трусах же мне лететь в самом деле». Ну, он порылся в шкафу, достает макинтош. Вот, — говорит, — только и осталось из готового. Это мне прошлый год один джентльмен заказал, да что-то не берет. Я посмотрел. Материал добротный и покрой модный. Ладно, — говорю, — я беру. Получайте, сколько следует. Забрал макинтош и пошел. — Вы бы, — советует Фукс, — Его все-таки примерили, а то вдруг не впору. Ну, я вижу, дельный совет. Встал тут же в тени баньяна, Развернул обновку, накинул. Смотрю, понимаете, новое несчастье. Тот джентльмен, заказчик, Или вдвое выше меня был, Или на рост шил, уж не знаю. Только на мне его макинтош несколько странно сидит. И делать нечего. Назад нести. Все равно ничего не подберешь. Снизу отрезать. Уж очень некрасиво получится. В самолет в таком виде чего доброго не пустят. А так носить — это и шагу не ступишь. В полах запутаешься. Но придумывать что-то нужно, да поскорее, а то самолет улетит, билет пропадет и вовсе здесь застрянет.